Составляя мысленно план этой истории, я заранее предчувствовал, что среди моих слушателей и критиков найдется немало таких, которые сочтут, что я всячески старался скрыть то, что мне всячески хотелось подчеркнуть, а именно, что мистер Джон Гарман не был убит, и что он и мистер Джон Роксмит одно и то же лицо. Впрочем, это недоразумение нисколько не пугало меня, Я предпочитал приписывать его сложности сюжета и думал, что искусству пойдет на пользу, если художник, в какой бы области он ни подвязался, скажет публике, «Имейте терпение, а уж мы как-нибудь справимся со своей задачей». В Англии почему-то существует странное обыкновение – не верить литературе, когда она говорит о тех фактах, которые встречаются в жизни на каждом шагу. Поэтому я отмечу здесь, что судебные архивы полны примеров, когда наследникам оставлялось такое количество завещаний, какое не снилось даже старому мистеру Джону Гармону из Гармоновой тюрьмы. И последнее. В пятницу, 9 июня этого года, мистер и миссис Бофин попали вместе со мной в страшную катастрофу на юго-восточной железной дороге. Стараясь сделать все от меня зависящее, чтобы помочь пострадавшим, я влез в вагон, лежавший на боку у самого края железнодорожной насыпи, и извлек оттуда эту почтенную супружескую читу. Супруги были с ног до головы покрыты землей, но в общем целы и невредимы. Они-то мне и поведали эту увлекательную историю». чувство благоговейной благодарности не покидает меня при воспоминании, что я никогда не был так близок к вечной разлуке с моими слушателями, и к тому дню, когда моя жизнь должна будет завершиться тем словом, которым я сейчас завершаю эту историю. Конец. Остаюсь искренне ваш Чарльз Диккенс. Сентября 2 1865 года.